Тигр из Сан-Педро. в моей записной книжке я нахожу, что это было в пасмурный и ветреный день конца марта 1892 года. Холмс в этот день получил за завтраком телеграмму и набросал тут же ответ. Он не промолвил мне по поводу ее содержания ни слова, но она, видимо, овладела его мыслями. Ибо после отправки ответа он остановился напротив камина, задумчиво затягиваясь трубкой и бросая изредка взор на телеграмму. Вдруг он обернулся ко мне с веселым огоньком в глазах. — Я полагаю, Ватсон, на вас можно смотреть, как на знатока словесности, — промолвил он. — Что вы понимаете под словом «бессмысленный»? — Глупый, странный, — предположил я. Он покачал головой. Тут должны входить и другие элементы. Нечто трагическое, страшное. Вспомните кое-что из рассказов, которыми вы награждали многострадальную публику. Вы тотчас увидите, как часто преступление было окружено массой бессмысленных, на первый взгляд, деталей. Подумайте хотя бы об этом небольшом дельце, о союзе рыжих. Вначале оно казалось бессмысленным, глупым, а кончилось-то грабежом. Опять апельсиновых зернышек, цепь самых бессвязных и не имеющих положительно ни тени смысла происшествий, привела, в конце концов, к раскрытию шайки убийц. Нет-нет, слово это обещает, по-моему, многое. «Оно упомянуто в телеграмме?» — спросил я. Холмс прочел ее вслух. «Со мной случилось только что в высшей степени невероятное и до глупости бессмысленное приключение. Могу ли посоветоваться с вами?» Скот Эклс, почтовая контора, Черринг-Кросс». «Мужчина или женщина?» — спросил я. «Мужчина, конечно». «Женщина никогда не послала бы телеграмму с оплаченным ответом. Она пришла бы сама». «Вы увидите с ним?» «Дорогой Ватсон, вы ведь знаете, как я скучаю с тех пор, как мы упрятали в тюрьму полковника Керритерса. Ум мой точно машина, которая разваливается на куски, будучи оторвана от работы, для которой построена». Жизнь стала так обыденна, газеты одна пустыннее другой, романтичность и авантюра пропали, как кажется, даже из преступного мира. Как можете вы поэтому спрашивать меня, готов ли я взяться за решение какой-нибудь новой проблемы, как бы обыденно она ни была? Но вот, если не ошибаюсь, и наш клиент. На лестнице послышались размеренные шаги, и минуту спустя в комнату вошел высокий крепкий человек, с седыми висками и выражением достоинства на лице. История его жизни читалась ясно в тяжких чертах его лица и полные достоинства манере держать себя. Вся наружность его, начиная с походки и кончая очками в золотой оправе, говорила о том, что он до мозга костей консерватор, христианин и отличный гражданин. Но его врожденное самообладание было нарушено, очевидно, каким-нибудь странным происшествием, которое оставило свои следы в его растрепанных волосах, пылающих щеках и поспешной, возбужденной манере говорить. «Со мной произошло в высшей степени странное и неприятное происшествие, мистер Холмс», заговорил он. «Ни разу в жизни еще мне не приходилось попадать в такое положение. Оно в высшей степени ложно, в высшей степени оскорбительно для меня». «Я должен настоять на каком-нибудь объяснении его!» Он пыхтел и задыхался от раздражения. «Прошу вас присесть, мистер Скот Экклс», — заговорил успокоительным тоном Холмс. «Могу ли я спросить вас, во-первых, по какой причине вы изволили пожаловать ко мне?» «Видите ли, сэр, сперва мне казалось, что дело это не касается полиции». Однако, когда вы выслушаете факты, вы должны будете согласиться, что я не мог оставить дело это так, как оно есть. Я не питаю никакой решительной симпатии корпорации частных сыщиков, но, тем не менее, услышав ваше имя, я вполне понял вашу мысль. Во-вторых, почему вы не приехали ко мне тотчас же? Что вы хотите сказать? Холмс посмотрел на часы. Сейчас четверть третьего, — сказал он. «Телеграмма была вами отправлена в час. Но всякий, кто взглянет на ваш туалет и одежду, тотчас же поймет, что расстройство овладело вами с того момента, как вы проснулись». Наш клиент пригладил свои растрепанные волосы и провел рукой по небритому подбородку. «Вы правы, мистер Холмс. Я вовсе и не думал сегодня о туалете. Я был слишком рад тому, что мне удалось выбраться из этого дома» но прежде чем приехать к вам, я пытался на месте навести справки. Я отправился, понимаете, к агентам комиссионерной фирмы, и те сказали мне, что аренда за виллу была уплачена мистером Гарсьео вполне правильно и что в Вистер-Лодж все обстоит в полной исправности. «Ну-ну, сэр», — заметил смеясь Холмс, — «вы похожи на моего друга Ватсона, у которого скверная привычка вести рассказ о каком-нибудь деле с конца». «Будьте добры привести ваши мысли в порядок и рассказать последовательно и ясно, какие такие происшествия заставили вас уехать из дому за советом и помощью непричесанным и полуодетым, в туфлях и расстегнутом жилете». Наш посетитель поглядел с замешательством на свою неотвечающую приличием наружность. «Я уверен, что должен выглядеть непозволительно». «Мистер Холмс, я думаю, что подобная небрежность вряд ли случалась со мной до сих пор, но я расскажу вам весь этот удивительный инцидент, и когда я сделаю это, я уверен, вы охотно извините меня». Но рассказ его был прерван в самом начале. С улицы раздался стук в дверь, и миссис Хадсон открыла ее, чтобы впустить двух... Атлетически сложенных личностей, один из которых был прекрасно известен нам под именем инспектора Грексона из Скотланд-Ярда. Это был энергичный, любезный и очень способный, в границах своей специальностей, чиновник. Он пожал руку Холмсу и представил своего товарища, назвав его инспектором Бейнсом из серийского констабельства. «Э, мы с ним охотимся, мистер Холмс, и погоня наша идет вот в этом направлении. Он показал своими бульдошьими глазами на нашего посетителя. — Вы ли мистер Джон Скотт Экклс из Хаус, в графстве Ли? — Да. — Мы следили за вами все это утро. — Вы выследили его, конечно, благодаря телеграмме им отправленной, — сказал Холмс. — Совершенно так, мистер Холмс. Мы застали его в почтовой конторе на вокзале Черринг-Кросс и явились сюда. — — Но зачем вы следите за мной? Что вам, собственно, нужно? — Мы желаем, мистер Скотт Эклс, установить причины, приведшие к смерти этой ночью мистера Алуизия Гарсия из Вестер-Лодж Близ Эшера. Клиент наш вскочил с места, вытаращив от удивления глаза, и краска сбежала с его изумленного лица. — Умер? Вы говорите, что он умер? — Да, сэр, он умер. Но как? Какая-нибудь случайность? Убийство? Боже всемилостивый! Это ужасно! Вы Вы уж не меня ли в нем подозреваете? В кармане убитого было найдено письмо от вас, и мы узнали из него, что вы намеревались провести истекшую ночь в его доме. Да, я провел ее там. О, вы провели, вы провели ее! И на свет появилась служебная записная книжка. Подождите немного, Грексон, сказал Шерлок Холмс, все ваше желание состоит в том, чтобы добиться ясного и точного показания. И мой служебный долг требует от меня, чтобы я предупредил мистера Скот Эклса, что все, что он скажет, может впоследствии послужить ему во вред на суде. Мистер Эклс собирался рассказать нам все в самый момент вашего прихода. Я думаю, Ватсон ему не повредит стаканчик виски с содовой. — А теперь, сэр, я полагаю, вы можете оставить без внимания увеличение аудитории и продолжать ваш рассказ так же, как продолжали бы, если бы не были прерваны. Наш гость глотнул виски, и краска вновь заиграла на его щеках. Поглядев с опасливым видом на записную книжку инспектора, он немедленно же приступил к своему удивительному повествованию. — Я холостяк, — начал он и, будучи человеком общительным, имею много друзей. Среди них и семья одного бывшего пивовара Малвиля, живущего в Альверме менджоне в Кансингтоне. За его столом я и встретил несколько недель тому назад одного молодого человека по имени Гарсиа. Он был, насколько я понял, испанского происхождения и имел какое-то отношение к испанскому посольству. Он говорил отлично по-английски, был очень любезен, и настолько хорош собой, что другого такого красавца я не видел за всю свою жизнь. Каким-то образом у меня завязалась с этим молодым человеком дружба. Я, как кажется, сильно понравился ему с самого начала знакомства, а два дня спустя, после первой встречи, он явился уже ко мне в Ли. Слово за слово, и дело кончилось тем, что он пригласил меня провести несколько дней в его доме, в Истер-Лодж, между... Эшером и Окшутом. Вчера вечером я и прибыл в Эшер, чтобы воспользоваться этим приглашением. Он и до моего приезда часто говорил о своей прислуге. Он жил там с верным слугою соотечественником, заботившимся о всех его нуждах. Парень этот говорит по-английски. У Гарсье был еще, по его словам, чудесный повар, наполовину обученный им самим, которого он нашел во время своих путешествий который умел готовить чудные обеды. Я помню, он обратил мое внимание на странный подбор прислуги в доме, лежавшем в самом сердце Сервия. -э. И я согласился с ним тогда, хотя состав этот оказался впоследствии куда страннее, чем я думал сначала. Я ехал туда в экипаже. Место это находилось милях в двух к югу от Эшера. Дом был расположен очень красиво. Он стоял в стороне от проезжей дороги и к нему вела извилистая аллея, обсаженная вечно зеленым кустарником. Это было старое, готовое развалиться здание, пришедшее в полную ветхость вследствие отсутствия ремонта. Когда экипаж мой покатился по заросшей травой аллеи по направлению к грязной и покрытой пятнами двери, у меня явились сомнения, умно ли я поступаю, посещая человека, которого так мало знаю. Он сам открыл мне двери и приветствовал меня с большой сердечностью. Он поручил меня слуге, меланхоличному субъекту со смуглым лицом, который привел меня, забрав мой багаж, в отведенную для меня спальню. Обедали мы с глазу на глаз, и хотя хозяин мой прилагал все старания, чтобы быть занимательным, мысли его, казалось, все время уходили в сторону, и говорил он так смутно и поспешно, что я едва мог понимать его. Он то и дело барабанил пальцами по столу, кусал ногти и выказывал другие обычные признаки нетерпения. Ни в сервировке, ни в приготовлении обеда не оказалось ничего замечательного, а присутствие молчаливого мрачного слуги не могло способствовать нашему оживлению. Могу уверить вас, что много раз в течение вечера я молил небо послать мне какой-нибудь предлог, который дал бы мне возможность очутиться снова дома в Ли. Мне вспоминается теперь одно обстоятельство, которое может иметь значение для вашего расследования, мистер инспектор. Я и думать не стал о нем тогда. Незадолго до окончания обеда слуга подал хозяину записку. Я заметил, что после прочтения этой записки поведение последнего стало еще более рассеянно и необычно. Он оставил всякую попытку поддерживать разговор, и сидел, куря безостановочно папиросу за папиросой, погруженный в свои думы. Я был страшно рад, когда около одиннадцати часов получил, наконец, возможность идти спать. Немногим позже Гарсиа заглянул ко мне в дверь. Комната моя была в то время погружена во мрак. И спросил, не звонил ли я. Я сказал, что нет. Он извинился за причиненное мне так поздно беспокойство, пояснил, что теперь уже около часу ночи. После этого эпизода я заснул и проспал отлично всю ночь. Теперь я подхожу к самой удивительной части моего рассказа. Проснулся я при полном дневном свете. Я поглядел на часы, было уже около девяти. Я специально просил, чтобы меня разбудили в восемь, а потому был очень изумлен такой небрежностью. Я вскочил с кровати и позвонил слуге, но напрасно. Я позвонил еще и еще, но с тем же результатом. Тогда я решил, что звонок испорчен. Я набросил на себя платье и пустился в исключительно бурном настроении вниз по лестнице, чтобы приказать подать горячей воды. Вы легко представите себе мое изумление, когда я убедился, что в доме нет ни души. Я крикнул во весь голос в прихожей. Ответа не было. Я начал тогда бегать из комнаты в комнату. Везде было пусто. Хозяин мой показал мне вечером свою комнату, а потому я и постучал туда. Ответа снова не было. Тогда я нажал на ручку двери и вошел. Комната была пуста, а кровать стояла нетронутая. Хозяин ушел вместе с остальными. Иностранец хозяин иностранец-слуга, иностранец-повар. Все они исчезли ночью. Таково было окончание моего визита в Истерилодж. Шерлок Холмс потирал руки и издавал по временам отрывистый смешок, присоединяя этот странный случай к своей коллекции невероятных происшествий. «Приключение ваше, насколько могу судить». «Положительно единственное в своем роде», — заметил он. «Позволю себе спросить вас, сэр, что вы предприняли дальше?» «Я был в беженстве. Первой моей мыслью была мысль о том, что я сделался жертвой глупой шутки. Я уложил мои вещи, захлопнул за собой входную дверь и с чемоданом в руке пустился пешком в Эшер. Я обратился к фирме «Аллон и братья», комиссионерам по продаже поместья. И узнал, что Вилла эта сдавалась в аренду именно и этой фирмой. Меня поразила мысль, что весь этот инцидент едва ли может быть результатом какого-нибудь дурачества, направленного против меня, и что суть дела заключается в вопросе об арендной плате. Теперь конец марта, а потому срок взноса платы за первую четверть уже не за горами. Но предположение это пришлось оставить. Представитель фирмы поблагодарил меня за предупреждение, но прибавил, что плата внесена вперед. Тогда я отправился в город и обратился в испанское посольство. Имя Гарсия было там никому не известно. Я отправился к Меллилу, у которого впервые встретился с Гарсия, но оказалось, что тот знает о последнем не больше меня. Наконец, когда я получил от вас ответ на мою телеграмму, я явился к вам понимая, что только вы можете дать совет в трудных жизненных обстоятельствах. Но теперь, инспектор, я понимаю, после слов, произнесенных вами при входе в комнату, что вы можете продолжить мой рассказ и что произошло нечто трагическое. Я могу заверить вас, что все сказанное мной есть чистая правда, и я не знаю ровно ничего о судьбе этого человека. Единственным моим желанием является желание помочь закону всеми возможными способами. — Верю, мистер скотт Эклс, вполне верю этому, — сказал самым дружественным тоном инспектор грексон Я должен удостоверить, что все сказанное вами как нельзя лучше согласуется с подмеченными нами фактами. Вы упоминали о записке, поданной за обедом. Не удалось ли вам проследить, что с ней сталось? — Да, я заметил. Гарсия вернул ее и бросил в огонь. — Что вы скажете на это, мистер бэйнс Провинциальный сыщик был высокий человек с красным мясистым лицом, грубость которого слегка уменьшалась необычайно яркими глазами, скрытыми за тяжелыми складками щек и век. Он медленно улыбнулся и вытащил из кармана сложенный кусок выцветшей бумаги. У камина была решетка, и она задержала бумагу в падении. Мне удалось вытащить вот этот, сохранившийся от огня, конец ее. Холмс одобрительно улыбнулся. — Вы, должно быть, осматривали дом очень тщательно, раз нашли этот клочок. — Да, мистер Холмс, это у меня вошло в привычку. Можно прочесть, мистер Грегсон? Лондонец кивнул головой. Записка написана на простой вощеной бумаге без водяных знаков. Размеры четвертушка листа. Она была разрезана на два куска с помощью острых ножниц, сложена трижды и запечатана красным сургучом, наложенным поспешно и придавленным каким-то плоским овальным предметом. Адрес Мистеру Гарсиа Устарелоч гласит записка следующая. Наши собственные цвета зеленый и белый. Зеленый открыт, белый закрыт. Главная лестница, первый коридор, седьмое направо, зеленая байка. «Помогай, Бог!» — «Д». Почерк женский написан острым стальным пером, но адрес написан либо другим пером, либо другим лицом. Почерк адреса шире и гуще, как вы можете сами видеть. «Весьма любопытная записка», — произнес Холмс, проглядывая ее. — Должен поздравить вас, мистер Бейнс, за такое внимание к деталям. Прибавить к вашему объяснению можно лишь очень немного. Овальная печать, нет сомнения, не что иное, как плоская запонка. Что иначе может иметь форму овала? Ножницы были ножницами для ногтей. Как ни короткие оба куска, вы легко различите в обоих по одному краю, обрезанному в форме одной и той же кривой. Провинциальный сыщик отрывисто засмеялся. «Я думал, что вытянул из этой записки все, что возможно, но теперь вижу, что слегка перехватил», — заметил он. «Должен сказать, я не вывел ничего из этой записки, кроме того, что что-то необходимо было сообщить, и что тут замешана была, как и всегда, женщина». Мистер Скотт Теклс ерзал на своем стуле во время этого разговора. «Я...» «Рад тому, что вы нашли эту записку, ибо она подтверждает мой рассказ», — сказал он. «Но я просил бы заметить, что я не услышал еще, что именно стряслось с Гарсио и куда девалась прислуга». «Что касается Гарсио», — сказал Грексон, — ответ легок. «Он был найден сегодня утром мертвым около Оксшота, приблизительно в миле от своего дома». Голова у него была раздроблена тяжелыми ударами заступа или какого-либо подобного инструмента, который, скорее всего, раздробил ему голову сразу, одним ударом. Место это очень уединенное. Ближе четверти мили там нет ни одного строения. Его, очевидно, ударили сперва сзади, а потом нападающий продолжал наносить ему удары уже после того, как он умер. Нападение было бешеное. Кругом тела нет ни следов, никакого бы то ни было намека на решение вопроса, кто именно убийца. Грабеж? Нет, тут не было и попытки к ограблению. — Это событие очень прискорбно и ужасно, — сказал мистер Скотт Экклс ворчливо. Но мне оно нанесло положительно жестокий удар. Я не имел никакого отношения к моему хозяину, отправившемуся в ночную экспедицию и нашедшему такую трагическую кончину. Каким путем меня-то примешивают к этому делу? — Очень просто, сэр, — сказал инспектор бэйнс Единственным документом, найденным при покойном, оказалось ваше письмо к нему, в котором сказано, что вы намерены провести с ним ночь, и в эту ночь он умирает. По конверту этого письма мы узнали имя и адрес убитого. Мы добрались к его дому лишь после девяти часов утра и не нашли там ни вас, ни кого бы то ни было другого. Я телеграфировал мистеру Грексону, чтобы он проследил вас в Лондоне, а сам принялся за исследование в Эстери лодж. Затем я вернулся в Лондон, отыскал мистера Грегсона и явился вместе с ним сюда. Я полагаю, — сказал вставая Грэгсон, — что нам теперь лучше всего оформить дело по закону. Вы пойдете с нами в полицейское управление, мистер Скотт Эклс, и дадите нам письменные показания. — О, конечно! — Но я прошу вас, мистер Холмс, не жалеть ни средств, ни труда, чтобы добиться истины. Друг мой повернулся к провинциальному сыщику. Я полагаю, вы ничего не имеете против моего сотрудничества в этом деле, мистер бэйнс Приму его за великую честь, сэр. Вы показали себя очень ловким и деловитым человеком, судя по всему, что вами добыто в этом деле. Но не было ли у вас, смею спросить какой-либо нити для решения в точности вопроса о том, в котором часу умер Гарсия. Он лежал там самое позднее с часа ночи. Около этого времени шел дождь, а смерть его последовала, наверное, раньше дождя. — Но это же совершенно невозможно, мистер Бенц! — воскликнул наш клиент. — Я не мог ошибиться в его голосе. Я готов поклясться, что это именно он говорил со мной как раз в этот час. — Замечательно, но невозможно, — заметил, улыбаясь, Холмс. — У вас э, есть нить? — спросил Грексон. — При наличии этой детали дело становится вовсе не таким сложным, но оно не лишено, тем не менее, некоторых совершенно новых и интересных черточек. Но мне необходимы еще кое-какие факты для того, чтобы я мог высказать определенные мнения. Кстати, мистер Бейнс... Не нашли ли вы чего-либо замечательного в доме, кроме этой записки?» Сыщик посмотрел на моего друга как-то странно. «Да, там была еще одна или две очень интересных вещицы», — сказал он. «Быть может, вы согласитесь выйти вместе со мной, когда я кончу дело в управлении, и сообщите мне ваше мнение о них?» «Я вполне к вашим услугам», — сказал Шерлок Холмс, нажимая кнопку звонка. «Проводите этих джентльменов, миссис Хадсон» и пошлите мальчика отправить вот эту телеграмму с оплаченным ответом. После ухода наших посетителей мы сидели некоторое время молча. Холмс ожесточенно курил, прикрыв ресницами свои острые глаза и выдвинув голову вперед тем стремительным движением, которое было так характерно для него. — Ну, Ватсон, — повернулся он внезапно ко мне, — что вы думаете насчет этого дела? Не могу сделать никакого вывода из него. Ну, а преступление-то? Приняв во внимание исчезновение прислуги убитого, я полагал бы, что они имеют какое-то отношение к убийству, потому и бежали от правосудия. Этот взгляд на дело вполне, конечно, возможен. Но вы должны, однако, согласиться и с тем, что странно, что слуги составили против хозяина заговор и привели свои намерения в исполнение... В ночь, когда в доме был гость. Они всегда могли убить его в любую другую ночь на неделе. Но тогда почему они бежали? Правильно. Почему они бежали? Факт очень важный. Другой важный факт представляет собой замечательный рассказ мистера Скотт Эклса. Теперь, дорогой Ватсон, возможно ли уму человеческому придумать объяснение, которая истолковывала бы оба эти факта сразу. Если бы объяснение это не противоречило и записке с ее замечательной фразеологией, тогда объяснение это вполне могло бы служить временной гипотезой. И если все свежие факты, которые мы еще узнаем, подойдут под это объяснение, то гипотеза наша сольется постепенно с истиной. Но в чем состоит ваша гипотеза? Холмс откинулся на спинку своего кресла, закрыв наполовину глаза. Вы должны согласиться, дорогой Ватсон, что мысль о шутке совершенно недопустима. События, готовившиеся произойти, были слишком серьезны, как показало то, что произошло. И это заманивание Скот Эклса в Эстере Лодж имеет какую-нибудь связь с ним. Но какая здесь возможна связь? Разберем ее звено за звеном. В этой странной внезапной дружбе между молодым испанцем и Эклсом было что-то неестественное. Первым пошел на нее Гарсио. Он приехал к Эклсу на другой день после встречи и приставал к нему до тех пор, пока не залучил его вешер Теперь, что ему нужно было, Эклсом? В чем мог ему пригодиться Эклс? я не вижу в нем никакой особой прелести он вовсе не так и интеллигентен совсем не то словом что могло бы подойти обладающему живым умом представителю латинской расы почему же именно он был избран Гарсией из всех прочих людей которых встречал последний как наиболее подходящий для его целей есть ли у него какое либо выдающееся и редко встречающееся достоинство? я говорю что оно есть у него. Он представляет из себя чистейший тип британского джентльмена, того самого человека, который в качестве свидетеля произведет наиболее выгодное для себя впечатление на всякого другого британца. Вы сами видели, что ни тот, ни другой из инспекторов, выслушав его показания, как оно странно ни было, и не подумали подвергнуть его перекрестному допросу. Но о чем же он должен был свидетельствовать? Ни о чем. При обороте, который приняло положение вещей. И обо всем, если бы все вышло по-другому. Я вижу, он мог бы доказать чье-либо алиби. Правильно, дорогой мой Ватсон. Он мог бы доказать чье-либо алиби. Мы предположим, для простоты, что прислуга имеет какое-либо отношение к убийству. Нападение, каково бы оно ни было, должно было окончиться до часу ночи. Весьма возможно, что посредством какого-нибудь фокуса с часами они заставили Скотт Эклса отправиться спать позже, нежели он думал. Но, во всяком случае, вероятнее всего, что когда Гарсия пришел сказать Экклсу, что уже час ночи, на самом деле было не больше двенадцати. Если бы Гарсия имел возможность сделать все, что ему было нужно, и вернуться домой к часу ночи, ясно, что он имел бы могущественную защиту против всякого обвинения. У него всегда имелся бы в запасе этот англичанин с безупречной репутацией, готовый поклясться перед любым судом в том, что обвиняемый был все время до часу ночи дома. Этим испанец отводил от себя возможные подозрения. «Да-да, понимаю, но...» как же с исчезновением прочих я не обладаю еще всеми фактами но не думаю чтобы в этом вопросе имелись какие либо непреодолимые трудности а послание как там было наши собственные цвета зеленый и белый речь идет как будто о скачках зеленый открыт белый закрыт ясно что сигнал какой нибудь правая лестница Первый коридор, седьмое направо, зеленая байка. Свидание, очевидно. В конце концов, легко может случиться, что мы очутимся лицом к лицу с ревнивым мужем. Просьба, видно, была опасная. В противном случае она не написала бы Помогай Бог. Д. Вот эта буква может послужить нам нитью. Гарсия был испанец. Я полагаю, что Д. Поставлено вместо Долорес, очень распространенного в Испании женского имени. Хорошо, Ватсон, очень хорошо, но совершенно недопустимо. Испанка стала бы писать испанцу обязательно по-испански. Но теперь нам нужно запастись терпением и ждать, пока не вернется этот милый инспектор. Тем временем мы будем иметь возможность возблагодарить как следует нашу милостивую судьбу спасшую нас на несколько коротких часов от невыносимой скуки. Ответ на телеграмму Холмса пришел раньше, чем вернулся наш инспектор из Сэрея. Холмс прочитал ее и был готов спрятать в записную книжку, как вдруг увидел мое выжидающее лицо. Он со смехом перебросил ее ко мне. — Мы переходим в высшие круги общества, — сказал он. Телеграмма содержала в себе список имен и адресов. Лорд Харингби — джингль, Сэр Джордж Фоллот — Оксшот Тауэр, Мистер Хайнс — Пердей Плесс, Мистер Джеймс Беккер Уильямс — Фортун холл Мистер Хендерсон — Хайгеббль, Достопочтенный Джошуа Стоун — Незер Уолслинг. «Вполне ясный способ ограничить поле наших операций», — сказал Холмс. Нет сомнения, Бейнс с его методическим умом уже усмотрел какой-либо подходящий план. Не совсем понимаю вас. Видите ли, дорогой друг, мы уже пришли к заключению, что послание, полученное гарсиа за обедом, извещало его либо о сделке, либо о свидании. Теперь, если прямой смысл записки верен, и если адресату необходимо было, чтобы попасть на условленное место... Подняться по главной лестнице и искать седьмую дверь в первом коридоре, отсюда вполне ясно вытекает, что дом, который, разумеет записка, весьма велик. Совершенно так же достоверно и то, что дом этот не может находиться дальше одной-двух миль от Окшота. Ибо Гарси шел именно в этом направлении и надеялся, насколько я понимаю связь фактов, вернуться в Эстериладж В такое время, чтобы обеспечить себе алиби, что могло удастся лишь при условии возвращения домой до часу ночи. Так как число больших домов, рядом с Сокшотом, должно быть ограничено, я и употребил простой способ: послал фирме, упоминаемой Скоттеклсом, запрос, и от и телеграммы их ответ: Вот эти дома, и свободный конец нашего запутанного клубка. Должно искать в одном из этих домов. Около шести часов вечера мы очутились в красивом городке графства Сэрри, Эшери, в компании инспектора Бейнса. Мы с Холмсом запаслись бельем и нашли отличный ночлег в быке. Мы немедленно выступили в обществе инспекторов поход для осмотра Вестерилодж. Вечер стоял мартовский, темный, холодный. Нас хлестало по лицу дождем и ветром. Погода вполне отвечала дикому характеру местности, по которой пролегала наша дорога, и той трагической цели, которая привела нас сюда. После нескольких миль печального пути мы достигли высоких деревянных ворот, закрывавших собой мрачную дубовую аллею. Извилистая и тенистая она вела к низкому, темному строению черневшему своими угрюмыми стенами на фоне сероватого неба. Из переднего окна слева от двери сверкал свет. — Тут сидит констебль, — сказал Бейнс. — Я постучу в окошко. Он перешел по траве через лужайку и стукнул в стекло. Сквозь затуманенное стекло я увидел смутно, как там вскочил со стула какой-то человек, сидевший у огня, а затем в комнате послышался резкий крик. Минуту спустя дверь отворилась, и в ней показался бледный, еле переводящий дыхание полицейский, державший в дрожащей руке свечу. — В чем дело, Уолтерс? — спросил резко Бейнс. Полицейский вытер лоб платком и облегченно вздохнул. — Я рад, несказанно, тому, что вы пришли, сэр. Вечер этот тянулся страшно долго, а нервы мои оказались не так уж крепки. — Нервы, Уолтерс. Я не думал, что они существуют у вас. Видите ли, сэр, это все этот уединенный и молчаливый дом, и это странная штука в кухне. Кроме того, когда вы постучали в окно, я думал, что он явился снова. Кто это он? Дьявол, сэр, насколько я понимаю дело. Он появился в окне. Кто появился в окне? И когда это произошло? Часа два назад. Начинало уже темнеть. Я сидел в кресле и читал. Не знаю, что заставило меня поднять голову, но дело в том, что я увидал в нижней половине окна лицо, смотревшее прямо на меня. Боже, что это было за лицо, сэр! Оно долго будет мерещиться мне во сне. Та-та-та, Уолдерс. Вот слова, недостойные полицейского. Знаю, сэр, знаю, я струсил. Не буду отрицать этого. Лицо это не было ни черным, ни белым, ни вообще какого бы то ни было цвета из известных мне. Это было что-то странное, нечто вроде дегтя, смешанного с молоком. И взгляд его, эти огромные выпученные глаза и линии белых зубов, оскаленные точно у голодного животного. Говорю он, сэр, я пальцем пошевельнуть не мог. У меня не было сил перевести дыхание, пока лицо не исчезло. Я выбежал из дома, Я смотрел кустарники, но там, слава богу, никого уже не было. Если бы я не был уверен в вас, Уолтерс, я взыскал бы с вас за такое поведение. Если бы это был и сам дьявол, настоящий констебль, никогда не стал бы благодарить бога за то, что ему не удалось задержать его. Я полагаю все-таки, что вся эта история не есть плод галлюцинации и нервозности. — Это, в конце концов, легко проверить, — сказал Холмс зажигая свой небольшой карманный фонарь. — Да, — продолжал он после краткого осмотра травы, — сапоги номер двенадцать, определил бы я. Если пропорции его тела отвечают сапогам, он должен оказаться настоящим гигантом. Что стало с ним? Он, по всей видимости, бросился через кусты к дороге. — Отлично, — сказал инспектор, с серьезным и задумчивым выражением лица. Кто бы он ни был и чего бы ему ни было нужно здесь, теперь он уже ушел, а у нас есть еще кое-что достойное немедленного внимания. А потому, мистер Холмс, я покажу вам, с вашего позволения, дом. Многочисленные спальни и гостиные не дали ничего замечательного. Очевидно, с ними имели мало, а то и вовсе никакого дела, и вся обстановка их была взята в наем вместе с домом. В доме осталось много разного платья с меткой «Маркс и компания Хайхолборн». Тотчас же был сделан запрос по телефону, результатом которого оказалось, что Маркс знает о своем клиенте лишь то, что он был исправным плательщиком и ничего больше сказать не может. Разные безделушки, несколько трубок, пять-шесть романов, из них два на испанском языке, старый капсульный револьвер и гитара. Вот что было найдено в вещах убитого. «Тут нет ничего», — говорил бэйнс переходя со свечой в руке из комнаты в комнату. «А теперь, мистер Холмс, прошу обратить ваше внимание на кухню». Это была темная высокая комната в задней половине дома, с соломенным матрасом в одном углу, служившим, очевидно, кроватью повару. Стол был загроможден наполовину съеденными кушаниями и грязной посудой, Остатками, очевидно, вчерашнего обеда. «Посмотрите-ка сюда», — сказал дэйнс «Что вы насчет этого скажете?» Он поднял свой подсвечник и осветил стоявший прислоненным к буфету странный предмет. Он был так изуродован и исковеркан, что трудно было угадать, что он собой представлял раньше. Можно было лишь сказать, что он был черного цвета, сделан из кожи и напоминал собой... Очертание человеческой фигуры, лучше сказать, карлика. С первого взгляда он мне показался мумией негретенка, а затем высохшей обезьяной. В конце концов, я так и не мог решить, что он собой изображал, животное или человек. «Очень интересно, в самом деле», — сказал Холмс, разглядывая этот необычный предмет. «Есть еще что-нибудь?» бэйнс подошел молча к кухонному столу. И поднял свечу. Стол был завален кусками мяса какой-то большой белой птицы, разодранной в клочья вместе с перьями и костями. Холмс показал пальцем на гребень оторванной головы. — Белый петух, — сказал он, — в высшей степени интересно. Случай поистине любопытный. Но мистер бэйнс самый поразительный приберег к концу. Из-под стола он извлек цинковое ведро, в котором находилась кровь. Затем со стола он взял блюдо, наполненное маленькими кусочками обугленных костей. Нечто было убито и затем сожжено. Мы вытащили все это из печки. Мы предъявляли эти кости доктору. Он говорит, что они не могли принадлежать человеку. Холмс улыбнулся и потер себе руки. — Я должен поздравить вас, инспектор, с таким поучительным и выдающимся делом. Способности ваши не примите этого в обиду, кажется мне слишком высоки для провинции». Маленькие глазки инспектора Брэйнса сверкнули удовольствием. «Ну, «Вы правы, мистер Холмс, мы закисаем тут в провинции. Дело вроде настоящего дает шансы выделиться, и я думаю, я не упущу их. Что вы думаете насчет костей? Теленок или козленок, я полагал бы». А петух-то как же? Странное, мистер Бейнс, что и говорить, очень странное дело. Я сказал бы даже единственное в своем роде. Да, сэр, в доме этом жили, должно быть, очень странные люди, имевшие, очевидно, весьма странные привычки. Один из них умер. Убили ли его остальные? Если да, то мы сцапаем их, ибо все порты находятся под надзором но мои собственные взгляды совсем другие. Да, сэр, совершенно другого сорта. У вас есть какая-либо теория, следовательно? И я проработаю ее сам, мистер Холмс. Вы сделали уже себе имя, а мне приходится еще добиваться этого. Я был бы рад иметь впоследствии возможность сказать, что решил задачу без вашей помощи. Холмс добродушно рассмеялся. «Хорошо, хорошо, инспектор», — сказал он, — «следуйте вашему собственному методу, а я последую моему. Добытое мною будет всегда к вашим услугам, если только вы потрудитесь обратиться ко мне. Я думаю, что осмотрел теперь здесь все, что нужно, и полагаю, что употреблю время с большей пользой где-нибудь в другом месте. До свидания и желаю успехов». Я видел по многочисленным мелким признакам, которые ускользнули бы от всякого другого, кроме меня, наблюдателя, что Холмс напал на свежий след. Как бы ни казался он невозмутим наблюдателю, в его расширившихся, загоревшихся глазах и порывистых жестах было нечто, в чем я угадывал начало игры. Он по своему обыкновению не говорил мне ничего, а я тоже по обыкновению не спрашивал. Достаточно и того, что на мою долю выпадало участвовать в поимке, к чему же беспокоить этот напряженный мозг ненужными вопросами. Все должно было прийти в свое время. И я ждал. Но ждал напрасно. День шел за днем, а друг мой не делал ни шагу вперед. Одно утро он провел в городе, и я случайно узнал, что он ездил в Британский музей. Не считая этой единственной экскурсии, он проводил дни в длинных, часто в одиночку, прогулках или в болтовне с бродягами, с которыми завел знакомство. «Я уверен, Ватсон, вам необходимо провести неделю в деревне», — заметил он однажды. «Как приятно погулять по первой зелени. А если взять с собой сетку, гербарий да определитель растений, оно выйдет и поучительно». Он даже сам позаботился об этих предметах, но растениями занимался мало. Случайно в одну из таких прогулок мы повстречались с Бейнсом. Его жирное красное лицо расползлось в улыбку, а глаза сверкали, когда он приветствовал моего друга. О деле он говорил мало, но и этому малому мы догадались, что он был доволен ходом своей работы. Я должен, однако, признать, что был сильно удивлен когда пять дней спустя после преступления, развернув утром газету, нашел на первой странице следующее заглавие, напечатанное жирным шрифтом. «Тайна в Оксшотте выяснена. Арест предполагаемого злодея». Холмс вскочил на ноги, точно ужаленный, когда я прочитал ему этот заголовок. «Что?» — крикнул он. «Как? Бейнс поймал его?» Очевидно, сказал я и прочитал следующее сообщение. В Эшерии и окрестностях большую сенсацию произвело известие о том, что вчера поздно ночью произведен арест, имеющий связь с окшотским убийством. Необходимо напомнить, что мистер Гарсио из Вестер лодж был найден мертвым около Окшот-Камона со знаками страшных ударов на теле, и что в ту же ночь исчезли его слуга и повар, что, казалось бы, доказывало их участие в преступлении. Существовало предположение, что погибший так ужасно джентльмен имел у себя какие-нибудь ценности, послужившие приманкой для преступников. Инспектором Бэйнсом были приложены все усилия разыскать их, и он, оказывается, имел достаточно веские причины думать, что они ушли недалеко и скрываются где-нибудь в заранее приготовленном убежище. Было ясно, что рано или поздно они будут выслежены. Ибо, судя по рассказам двух-трех рабочих, которым удалось видеть повара через окошко, он обладал замечательной наружностью. Он мулат, и лицо его носит типичные следы негроидного происхождения. Человека этого видели после преступления. Его преследовал полицейский Уолтерс в тот день, когда он имел смелость вернуться в истрей Инспектор бэйнс рассудив, что явился он, очевидно, не даром, а зачем-нибудь, и потому явится еще раз, приказал очистить дом, оставив в кустах засаду. Парень попался на удочку и был пойман вчера ночью после жестокой схватки, во время которой констебль Доунинг был сильно укушен схваченным. Мы ожидаем, что пленник будет представлен властям, и что арест повлечет важные открытия. Честное слово, нам... «Необходимо немедленно повидаться с Бейнсом!» — воскликнул Холмс, берясь за шляпу. «Мы успеем еще захватить его перед отъездом!» Мы бросились по улице и, как и ожидали, нашли инспектора, выходящим уже из своей квартиры. «Видели газету, мистер Холмс?» — спросил он, протягивая нам одну. «Да, Бенс, видел. Прошу не счесть за дерзость, если я позволю себе дружески предостеречь вас». «Предостеречь, мистер Холмс?» — Я изучил довольно внимательно это дело, и я не убежден в том, что вы стоите на правильном пути. Не доверяйте очень самому себе. — Вы очень любезны, мистер Холмс, уверяю вас. Я говорю для вашей же пользы. Мне показалось, что Бейнс изобразил нечто вроде подмигивания. — Мы ведь согласились работать каждый по-своему, мистер Холмс. — Я и намерен выполнить это. — О, превосходно! — сказал Холмс. — Прошу не быть в претензии за мою настойчивость. — О, нисколько, сэр. Я вполне верю в ваши добрые намерения. Но у каждого своя система, мистер Холмс. У вас есть своя, у меня, может быть, тоже своя. Не будем больше говорить об этом. Я всегда буду рад сообщить вам мои новости. Парень этот силен как бык и храбр как черт. Он чуть было не откусил Доунингу пальцы, пока тот справлялся с ним. Он едва-едва знает два-три слова по-английски, и нам не удалось ничего выжить из него, кроме какого-то хрюканья. И вы думаете, что имеете очевидные доказательства его виновности? Я не говорил этого, мистер Холмс. Я не говорил этого. У всех у нас есть своя небольшая метода. Вы, мистер Холмс, пробуете вашу, я — свою. Так мы условились. Холмс пожал плечами, когда мы раскланялись с инспектором. — Что с ним поделаешь? Ведь он сам себя толкает в пропасть. Что ж, будем пробовать каждый свое, как он говорит, и поглядим, что из этого выйдет. Но в нем есть что-то, чего я не совсем понимаю. — Сядьте-ка вот сюда, Ватсон, — сказал Шерлок Холмс, когда мы вернулись в нашу комнату в Быке. — Я хочу ознакомить вас с положением дела, так как мне, быть может, понадобится сегодня вечером ваша помощь. Позвольте мне изложить вам ход этого дела, насколько я мог проследить его. Как оно ни было просто в главных своих чертах, оно, тем не менее, представляет удивительные затруднения благодаря этому аресту. Тут есть пробелы, которые нам необходимо еще заполнить. Мы вернемся к записке, которая была передана Гарсия вечером перед его смертью. Мы можем отбросить в сторону предположение Бейнса о том, что тут замешана прислуга Гарсия. Доказательство этого можно найти в том, что именно Гарсия устроил посещение Скотт Эклса, что могло быть вызвано лишь желанием иметь алиби. Следовательно, сам Гарсия задумал на эту ночь предприятие, очевидно преступное, которое и принесло ему гибель. Я говорю преступное, ибо в алиби нуждается лишь имеющий преступные замыслы. Теперь кто же, вероятнее всего, отнял у Гарсия жизнь? конечно, особо против которой было направлено преступное предприятие. Теперь, насколько я понимаю дело, мы стоим на твердой почве. Теперь мы можем указать и причину исчезновения прислуги Гарсиа. Они все были участниками в том же самом неизвестном нам преступном замысле. Если бы оно удалось, Гарсиа вернулся бы. Какие бы то ни было подозрения были бы уничтожены, показанием англичанина, и все было бы отлично. Но замысел был опасен, а потому, если бы Гарсия не вернулся домой к известному часу, это означало бы, что его самого лишили жизни. Поэтому было условлено, что оба его слуги, на случай, если он не вернется, отправились бы в заранее приготовленное место, где они могли бы избежать допроса и имели бы возможность впоследствии возобновлять предполагаемые нападения снова. Теория эта объясняет, кажется, все факты. Вся эта загадочная история начала понемногу вырисовываться передо мною. Я удивлялся по обгновению тому лишь, что она не была так ясна мне раньше. Но зачем вернулся один из слуг? Легко можно допустить, что в суматохе поспешного бегства что-нибудь ценное или что-либо громоздкое было забыто в доме. Это ведь объясняет его настойчивость. Хорошо, что же было дальше? Дальше идет записка, полученная Гарсия за обедом. Он указывает на сообщника на другом конце. Теперь где же этот другой конец? Я уже доказывал вам, что он должен находиться в каком-нибудь большом доме, а количество больших домов ограничено. Первые дни моего пребывания в деревне я посвятил прогулкам, во время которых я, помимо ботанических изысканий, знакомился со всеми большими домами в окрестности и изучал семейную жизнь их обитателей. Внимание мое было привлечено одним и только одним домом. Это известная усадьба Хайгебль, лежащая в одной миле от оксшота и в полумиле от места трагического происшествия. Остальные здания принадлежат людям почтенным и прозаическим, в жизни которых нет ничего романтического. Но мистер Хендерсон из Хай Гебля был во всех отношениях любопытным человеком, которому могли нравиться приключения. А потому я и сосредоточил внимание на нем и обитателях его дома. Странные это люди, Ватсон. А сам он страннее всех их вместе взятых. Мне удалось устроить под благовидным предлогом свидание с ним, и мне казалось, что в его темных глубоких глазах читается, что он отлично понимает, какова моя истинная профессия. Ему лет пятьдесят, он еще крепок и энергичен, несмотря на свои седые, как сталь, волосы. Походка у него решительная, а вид точно у императора. Решительный, смелый человек, одним словом, и с бешеным характером, несмотря на свое пергаментное лицо. Он либо иностранец, либо долго жил в тропиках, ибо он весь желтый и сухой, но зато гибок точно проволока. Друг его и секретарь, мистер Лукас, наверное, иностранец. Кожа у него шоколадного цвета. Это человек вкратчивый, обладающий какой-то ядовитой мягкостью речи. Вы видите, Ватсон, у нас есть уже два иностранца. Один в Истерия Лодж, а другой в Хайгебле. Наши пробелы начинают таким образом заполняться. Эти два человека, связанные тесной дружбой и взаимным доверием, представляют собой центральные фигуры среди обитателей дома. Но там есть еще одна личность, которая для наших немедленных нужд окажется еще более замечательной. У Хендерсона есть дети. Две девочки, 11 и 13 лет. Гувернанткой у них состоит мисс Бернет, англичанка, лет сорока или около того. Есть у них еще и лакей, пользующийся большим доверием. Эта маленькая группа и образует, собственно, семью, так как путешествуют они все время вместе. А Хендерсон, надо сказать, большой любитель туризма и никогда не сидит на месте. Он вернулся сюда, в Хайгебль, после годового отсутствия всего лишь несколько недель назад. Могу еще прибавить что он страшно богат и легко может удовлетворять всяческие свои капризы. Что касается остальных, дом наполнен дворецкими, лакеями, горничными и прочим людом, составляющим обычный штат-прислуги в большой английской барской усадьбе. Вот все, что я узнал отчасти из сплетен, отчасти из собственных моих наблюдений. Лучшее средство узнать что-либо о хозяине — Это свести знакомство с рассчитанным и обиженным им слугой. Мне посчастливилось найти одного такого. Хотя я говорю «посчастливилось», мне не удалось бы это, если бы я сам не искал его. У каждого своя система, как говорит Бейнс. И моя система помогла мне найти Джона Уорнера, бывшего садовника в Хайгебле, рассчитанного в минуту гнева его хозяином. У меня есть друзья среди оставшейся прислуги, которые вся ненавидит своего господина. Таким образом, я получил ключ к тайнам этого дома. Любопытный народ, Ватсон. Я не претендую еще на ясное и полное понимание всего, но все-таки очень странные они люди. Дом этот разделяется на флигели. В одном живут господа, в другом — прислуга. Между ними, прислугой и господами, Нет никакой связи, если не считать собственного камердинера Хендерсона, прислуживающего за столом. Все, что нужно, приносят к одной определенной двери, которая одна служит для сообщения дома с внешним миром. Гувернантка с детьми не выходят почти вовсе из дома, разве только гуляют иногда по саду. Хендерсон никогда не ходит один. Этот темнокожий секретарь — его вторая тень. Между прислугой ходит слух, что господин их страшно встревожен чем-то. — Продал душу черту за деньги, — говорит мой агент Уорнер, — и ждет, что кредитор явится и потребует свою собственность. О том, откуда и кто они, никто не имеет понятия. Они страшно грубы с людьми. Хендерсон дважды набрасывался на своих слуг с хлыстом для собак в руке и не попал под суд лишь благодаря тому, что имел возможность откупиться большими деньгами. Теперь, Ватсон, попробуем обсудить положение дел, приняв во внимание этот дом. Допустим, что письмо шло отсюда и приглашала Гарсия принять участие в заранее обдуманном замысле. Кто написал эту записку? Очевидно, кто-нибудь внутри крепости, и при том женщина. Кто же, следовательно, кроме мисс Бернет, гувернантки? Все рассуждения приводят к этому выводу. Во всяком случае, можем принять это за гипотезу. Посмотрим, к чему она нас приведет. Могу прибавить, что возраст и характер мисс Бернет исключают вовсе осуществимость моего первоначального предположения о том, что тут была замешана любовь. Если мисс автор записки, то она, очевидно, была другом и соучастником Гарсия. Что же должна она была сделать, услыхав о его смерти? Если бы он погиб во время совершения какого-либо нечистого дела, это обстоятельство, наверное, заставило бы ее молчать. Но в глубине души она должна питать ненависть к его убийцам и должна помогать, насколько может, тому, чтобы Гарсия был отмщен. Нельзя ли повидать ее? Это было моей первой мыслью но теперь мы встречаемся с необъяснимым фактом. Мисс Бернет не видал никто, начиная с ночи убийства. С того вечера она пропала бесследно. Жива ли она? Быть может, она нашла свою гибель в ту же самую ночь, что ее друг? Или ее держат в заключении? Вот пункт, который нам еще необходимо выяснить. Вы легко оцените всю трудность положения Ватсон. Нам положительно не за что уцепиться для доказательства наших выводов. Вся наша система рассуждений может показаться суду фантастической. Исчезновение женщины ровно ничего не значит, ибо в этом необыкновенном доме члены семьи не показываются из комнат по целой недели. И все-таки жизни ее грозит, быть может, в данный момент большая опасность. Все, что я могу сделать, это держать за домом наблюдение и оставить вблизи него моего агента Уорнера. Но мы не можем тянуть время дольше. Если тут ничего нельзя будет сделать на законном основании, нам придется рискнуть. Что вы хотите сказать? Я знаю, где находится ее комната. В нее можно добраться с крыши одного из служебных помещений. Я предложил бы вам забраться сегодня ночью туда, в компании со мной, и посмотреть... Не удастся ли нам разгадать тайну? Перспектива была, должен признаться, не из приятных. Этот старый дом с его атмосферой убийства, странные жестокие обитатели его, положение, в которое мы попадали, нарушая закон, все это весьма охлаждало мой пыл. Но в холодных рассуждениях Холмса было нечто, что лишало меня возможности убеждать его отказаться от участия в приключениях, которые он предлагал. Я молча пожал ему руку, и дело было решено. Но нам не было суждено закончить это дело таким исключительным образом. Около пяти часов в комнату к нам ворвался возбужденный Уорнер. — Они уехали, мистер Холмс. Они сели в последний поезд. Леди вырвалась, и я привез ее в Кэбби. — Превосходно, Уорнер! — воскликнул Холмс, вскакивая на ноги. — Ватсон! — Наши пробелы заполняются быстро. В кебе сидела женщина наполовину безчувств от нервного потрясения. Лицо ее носило следы какой-то недавней драмы. Голова была опущена неподвижно на грудь, но когда она подняла свои мутные глаза на нас, я увидел, что ее серые зрачки потемнели и расширились. Она была дурманена опиумом. Я сторожил у ворот, как вы говорили, мистер Холмс сказал бывший садовник. «Когда оттуда выехала карета, я последовал за ней на станцию. Она, казалось, спала на ходу, но когда они хотели посадить ее в поезд, она ожила и принялась бороться. Они втолкнули ее в купе. Она начала вырываться снова. Я вступился за нее, посадил ее в кэп и привез сюда. Я никогда не забуду рожи, глядевшей на меня в окно купе, когда я уводил ее прочь». Мне недолго придется жить, если этот желтый дьявол отыщет меня. Мы внесли ее наверх по лестнице, положили на софу, и несколько чашек крепкого кофе живо прояснили ей голову. Холмс пригласил Бейнса и объяснил Наскара, в чем дело. — Как, сэр? Да вы доставили мне свидетеля, которого мне только и нужно, — сказал инспектор, пожимая Холмсу руку. Я шел с самого начала по тому же следу, что и вы. — Как, вы следили за Хендерсоном? — О, мистер Холмс, я ведь видел, как вы лазили по кустам около Хайгебля. Я сидел там как раз на дереве. — Тогда зачем же вы арестовали Мулата? Бейнс усмехнулся. — Я был уверен, что Хендерсон, как он сам себя называет, чувствует, что его подозревают и думал, что он будет сидеть смирненько и не двинется с места, пока будет существовать какая-либо опасность быть заподозренным. Я арестовал невиновного, чтобы он уверился, что мы не следим за ним. Я знал, что он, наверное, попытается ускользнуть и даст нам возможность вырвать из его рук мисс Бернет. Колмс положил руку инспектору на плечо. «Вы далеко пойдете? У вас есть чутье, сказал он. Бейнс вспыхнул от удовольствия. «У меня всю неделю дежурил на станции человек в штатском платье. Он следил за каждым из обитателей хайгебля. Он, должно быть, слишком увлекся этим и прозевал, мисс Бернетт. Но ваш человек не упустил ее, а потому все кончилось отлично. Мы не можем произвести ареста без ее показаний, это ясно. А потому чем скорее она даст их, тем это будет лучше». «Ей делается все лучше с каждой минутой», — сказал Холмс, поглядывая на гувернантку. «Но скажите, Бейнс, кто этот Хендерсон?» «Хендерсон! Это Дон Мурильо, которого звали некогда Тигром Сан-Педро». «Тигр Сан-Педро!» «Имя это в один момент напомнило мне всю историю этого человека». Это было имя самого жестокого и кровожадного из тиранов, правивших когда-либо какой-нибудь из стран с претензией на цивилизацию. Твердый, бесстрашный и энергичный, он имел достаточно достоинств, помогавших ему упражняться в ужасных пороках над целым народом в течение 10-12 лет. Его имя внушало ужас по всей Центральной Америке. В конце названного срока в стране поднялось общее восстание. Но он был настолько желовок и умен, насколько был жесток, и при первом признаке грядущей бури переправил все свои богатства на борт судна, экипаж которого составляли преданнейшие из его приверженцев. На следующий день его огромный дворец был разнесен на куски повстанцами. Диктатор, его двое детей, секретарь и все его богатства ускользнули от рук инсургентов. С этого времени он совсем исчез с горизонта, и догадки о его дальнейшей судьбе интересовали европейскую прессу. — Да, сэр, Дон Мурильо, тигр республики Сан-Педро, — повторил Бэйнс. — Если вы наведете справки, то убедитесь, что цвета Сан-Педро — белый и зеленый, те же, что и в записке, мистер Холмс. Он называл себя Хендерсоном, но я проследил его от Парижа, Рима и Мадрида до Барселоны куда его судно прибыло в 1886 году. Они давно искали его, чтобы отомстить, но лишь теперь удача казалась улыбнулась им. Они отыскали его год тому назад, — вставила свое слово мисс Бернетт, которая уже приподнялась на своей Софии и теперь внимательно следила за разговором. Однажды на него уже было произведено покушение, но его хранил какой-то злой дух. Теперь опять пал рыцарский благородный Гарсио, а это чудовище осталось снова невредимо. Но явится еще мститель, еще, до тех пор, пока правосудие не будет удовлетворено. Это так же верно, как и то, что завтра взойдет солнце. Она сцепила свои тонкие руки, и ее измученное лицо побледнело от страстной ненависти. Но как вы попали в эту историю, мисс Бернет? — спросил Холмс. — Как можете вы, англичанка, принять участие в этом злодейском замысле? Я принимаю в нем участие потому, что в мире нет иного пути для восстановления попранной справедливости. Какое дело законом Англии до рек крови, пролитых годы назад в Сан-Педро, или до того корабля с сокровищами, который украл этот человек? Для вас преступления эти все равно, что преступления, учиненные на другой планете. Но мы-то знаем это. Мы научились справедливости в слезах и страданиях. Для нас в самом аду не найдется злейшего, чем в Мурилье врага. И не наступит душевного покоя, пока его жертвы будут вопиять о мщении. «Нет сомнения, что он таков, каким вы его описываете», — сказал Холмс. «Я слышал, что это был зверь» но какое вы-то имеете к нему отношение? Я расскажу вам все. В политику этого негодяя входило убивать под тем или иным предлогом каждого, кто выказывал такие способности, что со временем мог стать ему соперником. Мой муж, да, мое настоящее имя, сеньора Дюрандо, мой муж был посланником Республики Сан-Педро в Лондоне. Он встретился со мной и женился на мне здесь. Земля не видала до него такого благородного человека. К несчастью, Мурильо узнал о его талантах, отозвал под каким-то предлогом назад и расстрелял. Он, предчувствуя свою судьбу, отказался взять меня с собой. Его имущество было конфисковано, а мне остались гроши, да разбитое навек сердце. Затем настало падение тирана. Он бежал, как вы это сейчас и рассказывали. Но те многие, жизнь которых он разбил, близкие которых и милые сердцу терпели муки и гибель от его руки, не пожелали оставить так дело. Они соединились в общество и поклялись не расходиться, пока цель их не будет достигнута. На мою долю, после открытия, что Хендерсон и деспот одно и то же лицо, выпало поступить к нему в дом и извещать прочих о каждом его движении. Я могла исполнять это, поступив к Эндерсону гувернанткой. Он и не подозревал, что женщина, которую он видит ежедневно за столом, есть женщина, мужа которой он переселил в вечность одним росчерком пера. Я улыбалась ему, исполняла свои обязанности с детьми и ждала. Одно покушение было произведено в Париже, но неудачно. Мы принялись колесить взад и вперед по Европе, чтобы сбить преследователей со следа, а затем вернулись сюда, в этот дом, нанятый им в свой первый приезд в Англию. Но и здесь его уже ждали слуги справедливости. Зная, что он вернется сюда, Гарсия, он, надо сказать, сын одного из первых сановников из Сан-Педро прежних времен, Гарсия ждал его тут с двумя верными помощниками низкого происхождения. Все трое пылали ненавистью к тирану он мог немногое сделать днем ибо мурилью принимал всяческие предосторожности и никогда никуда не выходил без своего секретаря люкаса или Лопатца, как его звали в дни величия его патрона ночью зато он спал один и мститель мог сделать свое дело однажды вечером заранее условленным я послала моему союзнику окончательные инструкции так как враг наш был постоянно настороже и каждую ночь менял спальню. Я должна была позаботиться о том, чтобы двери были открыты и о сигнале зеленым или белым огнем в окне, выходящем на дорогу, который должен был означать в первом случае, что все в исправности, в последнем, что мщение лучше отложить. Но у нас все вышло в кривь в кость. Я каким-то образом возбудила подозрение в Лопеце, секретаре. Он подкрался ко мне сзади и бросился на меня как раз в тот момент, когда я дописала записку. Он и его хозяин стащили меня в мою комнату и произнесли надо мной приговор, как над изменницей. Они, наверное, изрезали бы меня своими ножами, если бы только знали, как отделаться от последствий такого дела. В конце концов, после долгих дебатов они рассудили, что убить меня слишком опасно. Но они решили избавиться, по крайней мере, от Гарсия. Они зажали мне рот, и Мурильо выкручивал мне кисти рук до тех пор, пока я не сказала ему адрес гарсиа Клянусь, я пожертвовала бы рукой, если бы я только знала, что они задумали против гарсиа Лопец написал на моей записке адрес, запечатал его своей запонкой и послал его со слугой Джозе. Как они убили его, я не знаю. Кроме того, что это было дело рук Мурильо, так как Лопец остался сторожить меня. Я думаю, он засел в кустах, мимо которых проходит дорога, и ударил его из-за них сзади, когда тот проходил мимо. Сначала они хотели дать ему войти в дом и затем убить его, как попавшегося бродягу, но затем они рассудили, что их появление в суде раскрыло бы их инкогнито и подвергло бы их новым покушениям. Со смертью Гарсия преследование могло и прекратиться, так как эта смерть могла испугать других заговорщиков. Все это злое дело сошло бы для них отлично, если бы только не моя осведомленность об их поступке. Я не сомневаюсь, были моменты, когда жизнь моя висела на волоске. Меня заперли в мою комнату, терроризировали страшными угрозами, обращались со мной со страшной жестокостью. Взгляните на эту рану на плече и синяки на руках. В рот мне сунули кляп на тот случай, если бы я вздумала кричать в окно. Это страшное одиночное заключение тянулось пять дней, и было невыносимо тяжело, как духовно, так и физически. Сегодня днем мне подали хороший завтрак, но едва я прикоснулась к нему, как поняла, что меня хотят усыпить. Я помню, как в полусне, что меня наполовину несли и наполовину вели к карете. В том же состоянии я была доставлена на поезд. Лишь тут, когда поезд начал уже двигаться, меня осенила мысль, что свобода моя находится в моих руках. Я выпрыгнула из вагона, они пытались стащить меня назад, и если бы не помощь доброго человека, привезшего меня сюда, я вряд ли вырвалась бы из их рук. Теперь, слава богу, я спасена от них навеки. Мы все внимательно слушали это замечательное повествование. Холмс первый нарушил молчание. Затруднения еще не кончены. Наша полицейская работа кончается, но начинается работа закона. Правильно, согласился я. Ловкий адвокат мог бы представить это убийство Гарсия в виде акта самозащиты со стороны Мурильо. На втором плане может иметься целые сотни преступлений, но английский суд не станет их рассматривать. Ну-ну, улыбнулся весело Бейнс. Я лучшего мнения о законе. Самозащита одно, убийство человека хладнокровное с целью убить из-за того лишь, что опасаешься с его стороны разных ужасов, все равно каких. Совсем другое дело. Нет-нет, мы все здесь присутствующие будем оправданы, когда господа обитатели Хайгебла появятся в зале уголовного суда. Факты, однако, таковы, что прошло еще некоторое время, прежде чем «Тигр из Сан-Педро» Получил возмездие. Смелый и находчивый, он со своим товарищем обманул своих преследователей, войдя в гостиницу на Эдмонтон-стрит и выйдя за тем сквозным проходом на Керзон-стрит. С этого времени их не видели больше в Англии. Около полугода спустя в Мадриде, в своих комнатах в Эскуреал-отеле, были убиты маркиз Монтальва и секретарь его, сеньор Рули. Убийство было приписано анархистам, и убийцы не были никогда пойманы. Инспектор Бейнс посетил нас на Беккер-стрит и показал нам фотографию секретаря и его принципала. Мы не могли сомневаться, что правосудие, хотя и поздно, но все-таки свершилось. — Случай хаотический, дорогой мой Адсон, — сказал однажды Холмс за вечерней трубкой вам нельзя будет изложить его в той сжатой форме, которая так мила вашему сердцу. Он соединяет с собой два материка, две группы таинственных людей, и, кроме того, в высшей степени усложняется присутствием нашего почтенного приятеля, мистера Скотт Экклса, приключение которого показывает, что покойный Гарсио обладал недюжинным умом и превосходно развитым инстинктом самосохранения. Есть ли еще что-либо неясное для вас? Причины возвращения повара Мулата. Я думаю, что эта странная мумия в кухне могла принадлежать именно ему. Он ведь дикарь, уроженец лесных чащ Сан-Педро. И изображение это было его фетишем. Когда он бежал с товарищем в заранее приготовленное, очевидно, третьим заговорщиком убежище, Компаньон уговорил, видимо, его оставить такой компрометирующий предмет, но сердце Мулата оставалось с фетишем, и он вернулся за ним, но не исполнил задуманного, когда увидел в окне полисмена Уорнера. Инспектор бэйнс умоливший со своей обычной хитростью значение этого инцидента в моем присутствии, на самом деле устроил Мулату ловушку, в которую тот и попался. — Еще что-нибудь, Ватсон? Разодранные птицы, ведро с кровью, сожженные кости и вся эта дрянь в кухне. Холмс улыбнулся и перелистал свою записную книжку. Я провел целое утро в Британском музее, роясь в книгах. Вот отрывок из «Религий» книги Эккермана. Истинный поклонник Вуду никогда не предпринимает ничего важного без принесения известной жертвы своим богам. В исключительных случаях эти обряды требуют человеческих жертвоприношений, сопровождаемых каннибализмом. Наиболее обычной жертвой служит белый петух, которого они рвут на части живым, или черный козел, которому перерезают горло, а затем сжигают. Отсюда вы можете видеть, что наш дикий приятель строго держался своего ритуала. «Оно, конечно, бессмысленно, Ватсон», — прибавил Холмс, закрывая медленно записную книжку. Но, как я имел уже случай сообщить вам, от бессмысленно глупого до ужасного. Всего один только шаг, и очень небольшой при этом.